Спор об источниках истины Решительно выступив против объективированного авторитета римского католицизма, протестантизм объявил Библию единственным источником христианской истины. Библия содержит в полном и окончательном виде всю полноту божественного откровения. Ее текст непосредственно сообщает нам Слово Божие как объективную данность, благодаря которой наша вера и восприятие Слова Божия не нуждаются ни в посредничестве, ни в дополнительном откровении. В ответ на протестантскую абсолютизацию авторитета Библии римско-католическая контрреформация выдвинула положение о двух источниках христианской истины – священном писании и священном предании. Хранительницей и выразительницей предания выступает коллегия епископов, но лишь через посредство своего непогрешимого главы, римского папы, видимого главы Вселенской Церкви, «Visibile Caput Totius Ecclesiae». Таким образом, церковное предание обретает подлинную авторитетность как совокупность формулировок и толкований «Божественного Откровения», и включает в себя деятельность и материалы вселенских соборов, труды святых отцов, литургическую практику, церковную символику, жизненные правила. Будь то исключительно писание, соло скриптура, или писание, объединенное с преданием, речь в обоих случаях идет об источнике или источниках, откуда отдельный человек черпает объективную истину. В этом выражается потребность западного человека во внешнем авторитете, потребность ощущать себя собственником неопровержимой истины, даже если за нее приходится платить подчинением идолу непогрешимости. При этом неважно, идет ли речь об авторитете сверхъестественного откровения или естественных наук, о боговдохновенности текстов Писания или трудов Маркса и других идеологов, о непогрешимости Ватикана, Москвы или любого другого престола. История западного человека уподобляется диалектике покорности и бунта, в которой бунт означает каждый раз лишь смену авторитета и, следовательно, смену верховной власти, в то время как конечная цель всегда остается прежней – индивидуальная уверенность в обладании истиной. Чтобы доказать законность власти папского престола и непогрешимость папы, использовались различные средства – кровопролитные священные войны, суды инквизиции, пытки, принятые в качестве метода дознания на процессах еретиков. Для этой же цели прибегали к историческим фальсификациям. Так была создана легенда о том, что Петр, предположительно, первый римский епископ – факт, не подтвержденный никакими историческими свидетельствами, обладал первенством над остальными апостолами и завещал его своим преемником на римском престоле. Утверждалось также, что Константин Великий предоставил папе право управления Западной Римской империей, Константинов дар, что древнейшие каноны называли папу носителем не только высшей церковной, но и политической власти – Исидоровой Декреталии, получила известность легенда о Киприане Карфагенском, епископе III века, провозгласившем первенство римского папы и множество других фальшивок. Со своей стороны протестанты также извели моря чернил на доказательство Бога вдохновенности Писания, на обоснование тезиса о том, что Бог непосредственно открывает себя людям лишь в библейском тексте. Считалось, что авторы Библии были всего лишь пассивными посредниками, не оказавшими никакого влияния ни на композицию, ни на стиль, ни даже на пунктуацию текста, что их единственная функция заключалась в предоставлении своей руки для механической записи Слова Божьего под диктовку Святого Духа. Лишь подобное рационалистическое истолкование Бога вдохновенности Писания – обеспечивала неопровержимую и сверхъестественную гарантию непогрешимости библейского авторитета и давала верующим уверенность в том, что можно разом приобщиться к истине, стоит лишь открыть Библию. В таком духовном климате любые попытки научно-критического подхода к писанию или к преданию подрывали самое основание веры – подчинение авторитету. Западный человек должен был отныне выбирать между атеизмом и оскоплением своего рассудка или же идти на компромисс, принимая урезанный вариант евангельского текста, очищенный от всех элементов сверхъестественного, годный лишь для использования в морализаторских целях или для нужд политической борьбы. Жизнь и практика Единой Церкви и ее исторического продолжения в богословии и духовности православия не знают ни одного, ни двух источников непогрешимого авторитета. Не следует понимать это так, что они принижают или недооценивают значение и ценность священного писания и священного предания». Просто православная церковь не отделяет истину от ее воплощения и опытного переживания, от реализации жизни согласно истине. Прежде всяких формулировок, истина есть факт. Историческое воплощение тринитарного образа истинной жизни, тела Христова, церковь. Жизненный факт, конституирующий церковь, предшествует и Писанию, и Преданию, как Бога человечества Христа предшествует его учению. Не будь Христос реальной жизненной ипостасью, евангельское слово осталось бы просто моральным учением, возможно, замечательным, но не способным избавить род людской от смерти. Писание и предания выражают божественную истину и данное людям откровение, но не исчерпывают его. Слова «истинное откровение» не означают в понимании православной церкви некоего дополнения к нашему знанию, в котором сообщалось бы нечто, недоступное привычным нам методам познания. Это не параграфы веры, которые мы должны принимать априори, так как они даны нам сверхъестественным путем, и поэтому никому не позволено их оспаривать». Церковь соотносит истинное откровение не с человеческим знанием, но с Богом, то есть с тем, кто открывает себя людям как истинная жизнь. Другими словами, жизнь проявляется как экзистенциальный факт, доступный человеку, а не как набор понятий, в которых человеческое сознание тщится этот факт описать. Истина и откровение представляют собой по учению церкви образ бытия Божия, воплощенный в исторической личности Христа. Христос освободил нашу жизнь от рабства смерти. Он есть путь и истина и жизнь. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 6. И остается вчера и сегодня и во веки тот же. Послание к евреям, глава 13, стих 8 как путь и образ бытия своего тела, церкви. Таким образом, мы приобщаемся к истине и откровению не просто через чтение Священного Писания и символических текстов предания, но находим подтверждение этим текстом в нашей причастности церковному образу бытия, на пути к осуществлению жизни, согласно троечной модели. Мы преобразуем индивидуальный подход к текстам в акт единения в истине, той истине, которую они нам возвещают. Вне этого единения, вне церковного образа бытия, нет ни истины, ни откровения. Есть лишь религиозное знание, не лучшее и не худшее, чем любой другой вид знания. Но чтобы познать Слово Священного Писания, необходимо обратиться к Его воплощению в Церкви, теле Христовом, к Его бытованию у святых и у наших духовных отцов, порождающих нас в лоне соборной церковной жизни. Чтение Писания, практикуемое в Единой Церкви, а затем в Православии, представляет собой культовое действие, то есть акт сопричастия телу Церкви. Мы приобщаемся слову апостолов, свидетелей и первых последователей веры в богоявление, слову тех, кто слышал, видел и осязал Бога, явленного в исторической личности Христа. Мы вступаем в общение с апостолами, читая их тексты не просто как историческую справку, но видя в их свидетельствах подтверждение жизненности евхаристического единства Церкви. Каждое евхаристическое собрание представляет собой реальное проявление евангельского слова. Жизнь людей, живых и отошедших, осуществляемая по образу троечного единства и неподвластная смерти. Каждый раз, когда во время Евхаристии мы слушаем чтение апостольского слова, оно несет нам радостную весть, Евангелие, подтверждающую наш непосредственный евхаристический опыт. Итак, апостольское свидетельство, запечатленное в Евангелиях, есть слово Христово не потому, что Христос механически продиктовал его посредством божественного вдохновения, но потому, что апостолы описали опыт своей жизни рядом с Ним, ту жизненную связь со Христом, которая объединяет в единое целое евхаристическую общину. Апостольские тексты представляют собой словесное выражение этой связи, как указание на пределы и предпосылки единения Бога с человеком, так и изложение самих событий, знаков, раскрывающих образ бытия, основанный на таком единении когда мы вместе со всей Церковью видим в Евхаристии чудо освобождения жизни от всякой природной необходимости, тогда описанные в Евангелиях чудеса Христовы предстают перед нами как частные проявления того же чуда. Если свершилось главное чудо, если тварь обрела способность существования по образу нетварного бытия – то никакое другое чудо уже не является невозможным. Границы естества преодолены, ограниченность твари и ее подчиненность естественной необходимости упразднены. Отныне слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают. Евангелие от Луки, глава 7, стих 22 Евангельские повествования о чудесах Христовых не апологитические доказательства, основанные на логике и нацеленные на укрепление веры в богочеловечество Христа, но знамение, указание на события, переживаемые церковью во время каждого преломления хлеба. Жизнь обретает нетленность, смертное становится бессмертным, как то подобает божеству.